так как земля и все формы жизни на ней созданы были единственно для утилитарного использования человеком, то с его уходом они становятся бесполезными и потому также подлежат уничтожению. Богу, очевидно, приспичило опять все ввергнуть в хаос, а свой грубый просчет, эксперимент с сотворением человека, вытравить из памяти их восьмой Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Тем, что выше изложенный план не был последовательно приведен в действие, все мы обязаны одному единственному человеку Ною, обретшему Божье расположение. Теперь же эксперимент нельзя назвать тотальным провалом, и Бог решает критически пересмотреть только часть проекта, а затем вновь продолжить то, что начал. Тих девятый. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Еще одно предисловие, которое можно переформулировать так. Далее следует история Ноя. Причина для повтора та же, что уже не раз нам встречалась ранее. Мы снова переключились на текст Жреческого кодекса, продолжающего свой рассказ с того места, где он был прерван, в конце пятой главы. Фактически история потопа, предложению которой переходят авторы Библии, встречается и в Жреческом кодексе, и в Яхвести. Правда, рассказана она по-разному в соответствии со вкусами и задачами авторов в указанных источниках. Первый изобилует численными данными и скрупулезен по части деталей. Во втором – все внимание читающего сосредоточено на внутреннем драматизме разыгравшихся событий. Редакторы Библии, обнаружив упоминания о потопе, В обоих документах включили в окончательный текст обе версии, так их перекомпоновав, чтобы в результате получился единый связный рассказ. Что же удивляться, если в результате проведенного скрещивания возникли неизбежные повторы и логические неувязки? Ной ходил пред Богом. Заметим, точно такие же слова в конце предыдущей главы были адресованы Еноху. Стих десятый. Ной родил трех сынов Сима, Хама и Иафета. Стих одиннадцатый. Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. Стих двенадцатый.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 С земли. В трех стихах автора Жиреческого кодекса трижды напоминают нам о распущенности земных жителей и два раза о том, что в мире процветает насилие. Однако никаких подробностей при этом не сообщается, и не мудрено, авторы указанного документа не имели ни малейшего понятия, о смешанных браках сынов Божиих с земнорожденными женщинами и о гигантах-нефилимах. Вполне возможно, что именно для какого-то маломальски приемлемого обоснования последующего гнева Господня, разрушившего землю, авторы Библии и решились в преддверии описаний потопа включить дополнительную информацию из Яхвиста. Правда, не сообщили читателю ничего нового. И хотя повторенные объяснения весьма смутны, это, по мнению библейских авторов, все же лучше, чем ничего.